Глава 43. Эмма. Дом у Гауфа оказался, мягко говоря, огромным. Я такие в фильмах видела. Особняк с монстрами, то есть родственниками. Те, к слову, как чуяли кровь свежей, еще трепыхавшиеся в капкане жертвы. Ибо как только мы вышли на парковку из машины, к нам решительно, с предвкушающим блеском в глазах, засеменила невысокая бодрая старушка. Сережа еще не успел прошептать «Тетя Роза», а я уже знала, что это она. Когда-то я смотрела веселый фильм о том, как дочка знакомила парня с родителями. Там папаша был слегка того, типа ФСБшник в отставке. Так он только что под кроватью не прятался у них во время... Так вот, как на духу могу сказать, что тетя Роза это с первого взгляда показалась мне куда хуже. Сереженька, что же вы так долго? А ну-ка представь мне свою ненаглядную. Смотрю, ладная какая. Еврейка, наверное. Вот только родственников из анекдотов мне и не хватало. Зато маленькие темные глазки буквально сканировали меня с головы до пят. Это же бабка на лавке восьмидесятого уровня. — Добрый день, тетя Роза. Это Эмма. — Ах ты ж, да я тебя потом. Но стрелка была виртуально переброшена. Гауф думал, я не замечу или не пойму, что я тут ему для отвода глаз? Ничего. Я этот вечер ему по полной отработаю. Девушкой, ага. Но пока я проигрывала, ибо услышала. Негодник. Не хочешь общаться со мной, так? Надеюсь, твоя девушка окажется благоразумнее и вежливее тебя. Она же собирается стать частью чудесной семьи, правда, Эммочка? Расскажите про себя. Мне можно коротенько. Вес, рост, размер ноги тоже очень важен. Сколько лет и желательно дату и время рождения. Я, знаете ли, астрологию увлекаюсь в последнее время. Ну и еще профессию, образование, родственников до да прабабушки хотя бы. И религию, моя дорогая. Я не уронила челюсть только из-за того, что не хотела показывать довольному Гауфу, про которого, небось, уже знали все вышеперечисленное, как охренело. Нет, это не восьмидесятый уровень, это экстракласс. Спасение же пришло откуда не ждали. Спасение для Сережи ибо я только что собиралась поставить жирный крест на своей репутации, объяснив тетушке, что такую информацию даже в банке не предоставляю. Тетя Роза, вы зачем подкараулили Сережу и Эмму? Я же просил родственные пытки не начинать, пока они не поженятся, чтобы удостовериться, что девушка не сбежит. А нет, это не спасение. Это еще один способ заставить меня откланяться и смыться с этого восхитительного мероприятия. Я теперь начинала понимать, почему Гауф так скоро отказался от своего кровью и пинцетом добытого права бросить меня первым. Продешевил рвач, а этот ты рад. Ну что же, зато впредь умнее буду. Уставилась на красивого мужчину, явно отца этого засранца, тот с не менее изучающий меня улыбкой направился в нашу сторону. Ну, конечно же, от осинки не родятся апельсинки. Или они просто тут все надо мной смеются. Тем не менее, он повернулся именно ко мне и обворожительно сообщил. «Не переживайте, Эмма, про свадьбу я пошутил. Максимум помолвка и заключение брачного контракта. Вы же понимаете, в семье юристов профдеформация на эту тему». «Угу, угу, а в еврейской семье юристов и подавно. Боже, дай мне сил». «Так, а ну-ка все разошлись и выключили свои семейные шуточки». «Да она сейчас бежит быстрее, чем сын на своей машине, семейных мероприятий улепетывает. Эмма, меня Римма зовут, я мама Сережи. Пойдем со мной, а то живьем они тебя не отпустят». Женщина ангельской внешности возникла словно ниоткуда. Я и пискнуть не успела, как она бросила на сына взгляд полный раздражения, а меня элементарно взяла под ручки и увела в сторону. «Профессионально, я даже возразить не успела». Но, откровенно говоря, я в данный момент уже на многое была готова, лишь бы не оставаться с этими товарищами. Хотя, боюсь, не сдержалась бы и увлеклась выяснениями отношений. рима завела меня в дом и тут же налила воды. Она не щебетала, как все типичные мамочки парней в моем понимании, и не суетилась, просто загадочно улыбалась. Стала не по себе. Мало ли какая там живность водится в омуте. Тем не менее, стакан воды приняла и даже отпила. На заднем фоне голдели люди. Они же остальные родственники Гауфа. Всех Гауфов. И если они все похожи друг на друга... Не переживай, Эмма. Только мой муж и тетя Роза обладают весьма специфическим чувством юмора и задатками разведчиков. А остальная наша родня гораздо проще и дружно их недолюбливают. Рада за них. Но мне с этого ни горячо, ни холодно. Естественно, вслух произносить подобное я не стала, лишь кивнув. Мама Серёжи продолжала рассматривать меня как экспонат в музее. Не так я себе представляла знакомство с родителями парня. Пускай эффективного. «Ладно, Эмма, пойдём за стол. Раз тебе тут не очень, хоть поешь вкусно». Ну, тут я уже соглашалась с большим удовольствием. Специфический юмор семьи Гауф передавался по наследству? Не помню у Серёжи таких этюдов. «Спасибо». «Интересно, а когда меня прорвёт?» Чую, момент уже близок, хотя и во мне зашито по умолчанию послушание старшим. На подобное я не подписывалась.